Глава 18 Благословение. На лицах местных повисла немая паника. Лекари схватились за голову, а паладины через секунду вскочили и понеслись к двери. Но у нашего проема притормозили, и вдруг упали передо мной на колени. Благословите ваше преосвященство!» Я вытаращил глаза, но мимо меня протиснулся старичок. Элронд и осенил каждого паладина священным знаменем. Круг, в нем три точки. Золотые рыцари тряхнули головами, поднимаясь. «Экзарх, помолитесь за нас!» И в один прыжок вывалились в зал. Двери еще не успели закрыться, как оттуда донесся громкий приказ. «Все, кто может ползти с оружием на стену, поднимаем всех паладинов!» Двери захлопнулись, и я уже не услышал, как там отреагировал народ. Я удивленно смотрел на согнувшегося Элронда в застиранной синей рясе. Тот задумчиво потирал ладони, будто пытался согреть руки. «И это Экзарх? Самый главный из всех жрецов во всем мире трех солнц стирает тряпки и таскает воду?» «Ой, беда!» — пропыхтел рядом старичок. «И странники так далеко!» А ведь тут нужно много странников». И Элронд пошел таскать воду, как ни в чем не бывало. Хирурги же, стоящие в коридоре, вдруг спохватились и понеслись в операционную. «Давай, собирай инструменты. Раненых никто не принесет, сами к ним побежим». Я в этот раз, даже не зная, в чем проявить инициативу, тоже подхватил ведро и, зачерпнув воды, стал нарезать круги между бочками и баком рядом с самым могучим жрецом. «Сейчас бросишь все, и мой квест слетит. Да еще влепят минус крепь. Между нами мелькал пацаненок эльф с ведерком. Тот, видимо, понял, что сейчас настало такое время, когда от беды даже в углу не спрячешься. «Странники далеко». Эти слова не давали мне покоя и побудили меня настрочить в приват. «Сигурд, тут на заставе зараженный паладин сбежал. Это серьезно?» Ответ прилетел через две секунды. «Уже лечу. Ант, если можешь...» Вызывай свой Аргентум или еще какой клан. Всех, кого можешь. У меня в голове сразу что-то щелкнуло. А клан предателей с просаженной репой? Всех. Сейчас репутация не будет иметь значения. Я так хищно ощерился, что постарался не оборачиваться, а то еще обижу самого Экзарха, своей гордыней. Потом проблем не оберусь. Сыла, нужен твой альянс на последней заставе. В ответ молчание. Я понял, что, скорее всего, она в запределье. Ну а где теперь развиваться топовому клану? Впереди постройка первого города на международной земле. Если это сделает Россия, то с целью как бы не дали героя какого-нибудь за киберзаслуги. «Мираж Гидра нужна на последней заставе в Гурутмаре». Моя Марина ответила быстро. «Не смешно, Ант. Что за шутки?» «Без шуток. Тут сейчас апокалипсис местный начнется. Сигурд говорит, ваша репа не важна». И снова молчание. Я даже обиженно выпятил губу. Отправился, значит, Аншот за них пятую точку рвать, тряпки стирать. Это в то время, когда они там за осваивают. Носится наверняка между всеми заставами, открывает ключевые точки. Сцилла хочет вступить в вашу группу. Да, нет. Охотник, притяни к себе. Прилетел ответ от Сциллы. Когда я встал посреди зала и рядом зажегся голубой огонек, элронд даже не удивился, а просто стал его обходить. «Джоли хочет вступить к вам в группу. Да, нет?» «Хотелось бы, чтоб ты меня притянул». «Не сложно же, да?» — прилетел приват от главы Дикого Ангела. Усмехнувшись, я щелкнул свиток и на ней. «Вестник желает вступить в вашу группу. Да, нет?» «Аншот, ты точно уверен, что клану Гидра там место? Если да, то притягивай». Офигев, я посмотрел на последний свиток притяжения в инвентаре. «Пипец, товарищи, как говорится. Повезло вам сегодня, Гидра». «Эх, как же страшно-то все получается!» — вздохнул Ронд, глядя на огоньки. «Воинов призываешь, брат-эльф?» «Нет, я покачал головой. Вождей! За ними придут воины!» «А вот это хорошо!» — улыбнулся старик. «Вот теперь ясно, все будет хорошо!» Стены озарились вспышкой. «Офигеть! Что это за место?» Громогласный Рексцилы прогулялся по помещению. Потом она удивленно возрилась на меня, несущего ведро воды к баку. К счастью, ей хватило ума ничего не сказать. — Где? Что? — только и с Асцилла. — Поднимайтесь на стену, — сказал старик Элронт, зачерпывая воды из бочки. — Я покажу, — сказал я, вылив воду. — Ваше Преосвященство, я могу ведь не только ведро таскать. Я воин. — Знаю, — кивнул старичок и, поставив ведро, поднял ладонь. — Подойди, воин. Я подошел и, повинуясь порыву, опустился на колено, как и те паладины во все глаза смотрела на меня. Рядом с ней как раз вспыхнула из телепортации сияющая Джоли. Элронт осенил меня таким же знаком. Вот он тыкнул третью точку в круге, и тут... Вы испытываете эффект от заклинания благословения Экзарха. Темный урон по вам снижен. Порождение тьмы вокруг получает штраф к скорости атаки и передвижения. Я круглыми глазами перечитывал затухающую табличку. Офигеть просто! Тут не просто религиозный фанатизм, а серьёзный баф. На мгновение я даже почувствовал себя неловко. «Что там, охотник?» — Сцилла с интересом глядела на анимацию заклинания, наложенного на меня. В помещении вспыхнул ещё свет. Появился вестник. Он с интересом разглядывал, куда попал. «Это сам Экзарх», — быстро выбил я в приват Сцилле. «Самый главный из жрецов». Орчиха удивлённо вытращилась, и через секунду... Сама уже припала на колено возле старичка. Тут же рядом поклонилась и Джоли. «Святой отец», — сказала Орчиха. «Или как там вас? За моими плечами целый клан. Мы идем на эту битву». «Да, старший брат», — поддакнула Джоли. «Нам нужна ваша поддержка». Старик улыбнулся и осенил глав Аргентума и Дикого Ангела священным знамением. Над ними вспыхнул маленький салют, и воительницы на миг осветились ярким солнечным светом. На вас действует аура вождя. Находясь рядом с благословенным вождем, вы испытываете воодушевление. Сила и скорость вашей атаки повышена, а урон по порождениям тьмы увеличен. — Вау! — только и сказала Сцила. — Впервые такое вижу. Благодарю вас, Экзарх. С вашей помощью мы победим. При слове «Экзарх» у Вестника удивленно приподнялась бровь. Он в недоумении переглянулся со мной. Я незаметно кивнул. — Бьет, кажется, на километр во все стороны. Шарашина потупила взгляд Джали. «Бывает же такое?» «Ступайте с миром, боевые сестры!» Старичок улыбнулся, но тут все вокруг слегка тряхнуло. Бочки скрипнули, вода в них всплеснулась. Послышался утробный гул. Казалось, что где-то в стену последней заставы воткнули перфоратор размером с самолет. Элронт поднял голову. «Началось!» Сцилла метнулась из помещения и крикнула мне. «Куда?» Я кивнул. «Двери справа!» Орчиха исчезла, за ней из комнаты вылетела Джоли. Оглянувшись, я увидел, как перед Эрлондом опустился Вестник. Лидер Гидры встал на два колена. Это выглядело слегка карикатурно. Игрок-священник был разодет в разы шикарнее, чем жрец, перед которым он стоял. «Ваше Преосвященство», — сказал Вестник. «Могли бы вы...» «Не мог бы!» Элронд, скривив губы, смотрел на него сверху не совсем довольным взглядом. Видимо, для него проваленная репутация Гидры была как на ладони. Вестник замолчал. У меня упало сердце. Неужели не получится? Но я все же завороженно смотрел на всю эту картину, ожидая чуда. Опять тряхнуло стены, да так, что мальчишка-эльф споткнулся, разлив воду. — Как же так получилось? — подал голос старик, глядя на Вестника. — Вы, странники, должны защищать города нашего мира. Тем более ты священник. Я хотел сказать что-нибудь в защиту клана, но лидер Гидры опередил меня, заговорив первым. Ваше Преосвященство, не за себя прошу. Я согласен нести наказание, но виноват я один, а страдает мое воинство. Он ударил себя в грудь, а дальше залился таким соловьем, что у меня только челюсть отвалилась. Вот это вестник, вот это класс священник. Вот кто бы послушал со стороны, посмеялся бы, потому что выглядело это как исповедь. Я сделал ошибку. Именно я не тем доверился. А пострадали мои войны. Пол клана не выдержала. Создали других перс-странников. Начали с нуля. За мной шло сто игроков. Сейчас осталось меньше сорока. Экзарх слушал, поджав губы. Уж не знаю, понимал ли главный жрец то, что ему говорили, но старичок не прерывал лидера. А ведь обычно, насколько я помнил, любой местный кидался на гидровцев без задней мысли. «Это мои самые верные сокланы. Они молчат, но я-то чувствую вину. Скажите, разве могут из-за ошибки одного страдать столько людей?» «Они сами выбрали себе лидера», — упрямо ответил элронд «Сейчас, в Запределье, мы стараемся найти прощение для нашего клана. Но здесь и сейчас, когда все сражаются, мы не будем стоять в стороне». Стены снова тряхнуло. В этот раз вполне ощутимо. Кажется, там уже не перфоратор, а отбойный молоток. Что же такое огромное может сотрясать монолитную последнюю заставу? Вестник поднялся и упрямо посмотрел на старичка. Священник был вышел Алронды и смотрел сверху вниз, но все равно получалось, что именно Экзарх давил своим авторитетом. Вздохнув, Вестник сказал, «Даже если не благословите ваше преосвященство, мы все равно встанем на защиту мира трех солнц. Это наш долг!» И он повернулся ко мне. «Куда идти, Аншот?» Я направился к выходу, но старик Элронт грозно топнул ногой. «Разве я отпускал тебя, священник?» Вестник удивленно повернулся. Я тоже остановился. Экзарх строго посмотрел на лидера Гидры, потом подошел. «Я вижу сложный путь у тебя, брат», — сказал старик Вестнику. «Как же так вышло, что ты собственными руками впустил зло в храм Рейхана?» Тот пожал плечами, переглянулся со мной, потом ответил. «Околдован я был», — сказал вестник, — «и окружил себя предателями. Но вся вина на мне. Старик постоял, постоял, внимательно глядя на священника снизу вверх, а потом осенил его таки священным знамением. Вот только в этот раз очерченный пальцем круг заблистал особо ярко, а три точки внутри сверкнули тремя цветами — синим, красным и желтым, как три солнца. «Ступай с миром, клан Гидра», — сказал он. «Но знай, что это лишь начало в долгом пути искупления грехов». Вестник ошарашенно склонил голову, промямлив что-то типа «Ваше преосвященство благодарю». «Моя власть не так сильна в этом мире», — скромно ответил экзарх. «Моё дело небольшое, чтоб бинты были чистые да вода. Я только потёр подбородок. Что же там произошло-то?» «На нуле репа», — с диким восторгом сказал вестник. «Полная нейтраль». Ее еще качать и качать. Но мы можем в города идти. А, Ан, ты видел это? У нас клан из минуса вытащили. Блин, блин, блин, просто пипец. Мираж выплеснула в приват все свои эмоции винегретом и смайликов. Видимо, так бурно реагировала, что нащелкала все эмоджи, что были рядом. Тут и пучеглазы, и грустяшки, и блевашки, и какашки. Но все вместе выглядело эффектно. Но ситуация напомнила совсем о другом. — Это что же? — спросил я удивлённо, пытаясь поскрести затылок через накидку. — Не надо искать светлого эльфара. — Лукарь! Котлеты! Репа! Фарш! Гидра! Козлы! Поток эмоций от Винтика тоже не изобиловал смыслом. Он просто прислал мне набор слов. Я с радостью смотрел на затухающее послание от гнома. Мы что-то давно не встречались, и я подозревал, что Винтик немного обиделся, что я так прокатил его за предели. «Кого искать?» — удивленно спросил Экзарх. Вестник нахмурил брови и предупреждающий стрельнул в приват. «Может, не надо?» «Но мне надо было выяснить. Я знал, что, как игрок-одиночка, за свои косяки всегда отвечаю сам. Ну, если не считать еще окружение в несколько десятков игроков». «Ганкер! Где шатаешься?» — написал Кракен. «Кстати, репу нам подняли!» Рыцарь был краток, ни единого смайла. «В запределе мы пытались выяснить, как найти клан упрощения, — равнодушно сказал я, — и нам рассказали, что есть цепочка квестов, чтобы...» «А в конце вам обещали найти светлого Эльфара?» — с насмешкой переспросил Экзарх. «О, эти легенды живут до сих пор!» «Какие легенды? Знаешь, сколько лет уже его ищут?» «Я еще был молод, и мир трех солнц не был так огромен!» И каждый раз, когда открываются новые земли, толпы жаждущих устремляются на поиски светлых эльфаров. — Так там же за пределье, другой мир, — удивился я. — Поэтому-то легенда я жила с новой силой, — засмеялся Экзарх. И каждый раз искатели жаждут, кто секрет долголетия, кто бессмертия, а кто и невероятной силы. — Вестник, — я повернул голову, — а вы как про цепочку-то узнали? — священник замялся. — Там был один дровосек из Рейхена. Он вокруг северной заставы рубил дрова, молта или фолта. Я никогда не владел отличной памятью, но тут меня как клемануло, будто разряд стукнул в темечко. Встречал я одного дровосека, когда в первый раз появился возле Рейхена. Было это прямо после похода стармой для Гидры. — Шел ты? — с усмешкой спросил я. «Точно — Точно. Он сказал, поможет советам, я и спросил. «И этот шел-то дровосек? Он тебя письмо просил передать?» «Да, на заставу своему брату Горшечнику», — чуть нахмурившись сказал Вестник. «Ну, я быстро отдал и убежал. Я бы хлопнул себя по лицу, но присутствие великого экзарха сдержало меня». Клан-лидер узнал легенду о Светлом Эльфаре от самого тупого персонажа во всем Рейхань. «Тут все помещение так тряхнуло, что даже бочки покатились». Экзарх и эльф присели на четвереньки, а мы с вестником, схватившись за стены, крикнули «Нам пора!» Старик только отмахнулся, мол, уже. Выскочив в зал, я удивился. Остались только лежачие, раненые, которые совсем не могли двигаться. Даже лекари исчезли. Наверное, все на стене. «Покажите им там всем!» — слабо простонал один из эльфов. Мы пронеслись ко входу на лестницу. «Стоп!» — вестник дернул меня за плечо. В этот момент сверху выбежали пятеро зараженных гвардейцев. Я только вскинул арбалет, как вестник хлопнул по ним массовым скиллом. Гвардейцев будто охватил золотистый пожар, и они все разом повалились. Я только выпучил глаза. «Вот так святоша!» «Это моя стихия», — довольно произнес священник. бегиант Я клан призову!» Я кивнул и понесся по ступеням. Пролетев по лестнице, я выскочил на верхнюю секцию. Заставу осаждали. Из тумана летели горящие зеленым огнем снаряды. Они врезались в стену, выбивая из нее обломки, избивали гвардейцев со стрелометами. Эльфы отбивались как могли. Лучники-арбалетчики стояли и поливали туман перед стеной. На стене еще остались стрелометы, но почти все уже были разрушены снарядами. У-у-у! Гулкий стон донесся из тумана. Я присмотрелся. Казалось, что сама гора Фирн движется. Огромная тень выше стены, и горящие на высоте зеленые глаза, будто огромный великан стоял неподалеку, не решаясь подойти. Вот тень качнулась, взмахнула, и темная кружевная волна пронеслась сквозь стену, как призрак. Она не задела обычную материю, но все гвардейцы, что попали внутрь, повалились замертво, а потом зашевелились. К их статусам добавилось слово «оскверненный». Тут же те солдаты, кто уцелел, повернулись и стали стрелять в своих же бывших соратников, не давая им встать. Я побежал вперед, отвешивая хэдшоты зомбикам. Башня-склад, разделяющая секции стены, была наполовину раскурочена. Что удивительно, дверь все еще стояла, хотя с двух сторон можно было перепрыгнуть через остатки каменной кладки. Сиганув внутрь, я на автомате кувырком ушел в сторону. Мальчишка-кладовщик с горящими зелеными глазами кинулся на меня, пытаясь покусать, а мои руки рефлекторно нажали на спуск. Отбрасывающий выстрел перекинул юного зомби над стеной, и тот канул в бездну. «Блин, извини, бро», — сказал я, провожая глазами полет юнца, пока тот не растаял в тумане. Огромная тень, маячащая на горизонте, снова качнулась. Ощущение было, что она замахивается топором в мою сторону. Моя чуйка меня не подвела. Я врубил ускорение, вылетел через остатки второй двери и понесся, что есть сил. В последний момент я прыгнул, вытянувшись как вратарь, но темная вихрящаяся волна, пролетевшая за спиной, задела мне пятки. «Унва Тайн, воплощение Титана Яратоса, нанес вам восемьдесят один урона». Я шмякнулся на пол, с ужасом глядя на остатки полоски здоровья. «Вот это нафиг мощь! И что за нафиг Яратос?» «О, Аншот!» — рядом блеснули золотые доспехи. «Здорово, чувак!» — это был Сигурд. Паладин подхватил меня под мышки и резко поставил. «Сигурд исцелил вас на десять тысяч здоровья». «Офигеть! Спасибо!» — ответил я с опаской, разглядывая тень в тумане. Снова послышался утробный гул. Вся застава под нами затряслась. Сигурд показал направление, и мы побежали. Тут жесть, бро! кричал паладин. Его голос едва было слышно в этом шуме. Начальника заставы осквернили, кучу паладинов тоже. Они пытаются открыть древние ворота, там сейчас все кланы. Вырвется эта дрянь и вообще жесть будет. Что за древние ворота? Зло не может выйти за последнюю заставу, кричал паладин. Ее замыкает магический круг, но откроешь ворота и он разомкнется». «Так нахрена их тогда построили? А я знаю, — удивился Сигурд, — пианино заносить». Вокруг кипел бой. Гвардейцы поливали огнем, наступающие в тумане полчища им отвечали снарядами и зелеными плевками. Тут же на самой стене тоже кипел бой. Оскверненные паладины были явно мощнее мелких собратьев-зомбиков и умнее. От их молотов исходили разряды зеленых молний, И они крошили гвардейцев направо и налево. Сигурд при мне схватился с одним таким, и я едва успел увернуться от вражеского молота. «Сдайся, брат!» — закричал оскверненный. «Он идет! Это неизбежно!» Я отвесил ему оглушающий хедшот, и паладин зомби удивленно застыл. Сигурд тут же набрал какой-то мощный скилл и обрушил молот на голову противнику. «Блин, тут больше кланов надо!» — покачал головой Сигурд. «Это же Титан рвется из другого мира!» «А что, разрабы молчали?» — возмутился я. «Такой Эвент охренительный!» «А я знаю!» Мы неслись дальше по широкой стене, которая постепенно заворачивала в сторону. И далеко впереди виднелось какое-то сооружение. Оно было встроено в заставу и напоминало ребристый радиатор. Видимо, те самые древние ворота. Там сквозь пелину тумана проглядывали всполохи скилов Отсюда казалось, будто на воротах затеяли дискотеку со спецэффектами и салютом. Все кланы явно были там. Я надеялся, что ссыла призвала весь альянс. «Богов почему-то не видно», — зарычал Сигурд. «А ведь они связаны договором».